Спустя 30 лет был сделан новый перевод, осуществленный Николаем Михайловичем Соколовым, Эммануил Кант, «Критика чистого разума», книги первая 2 Санкт-Петербург, 1896-1897 годы. В 1902 году Николай Михайлович Соколов выпустил свой перевод уже в одном томе. Однако этот перевод, хотя в нем и учтены многие промахи Владиславлева, немногим лучше предыдущего, и в нем тоже множество ошибок и искажений. Соколов не был профессиональным философом, а скорее, так сказать, энтузиастом. Таким образом, задача дать русскому читателю хороший, адекватный оригиналу перевод главного сочинения Канта не была еще решена, и эту задачу выполнил Николай Ануфриевич Лосский. Именною Кант, критика чистого разума, Петроград, 1915 год. Лоский учел, опыт предыдущих переводов, а также в ходе работы над текстом привлек некоторые новые переводы труда Канта на европейские языки. В частности, перевод на английский язык, сделанный Мейкл Джоном, об этом смотри ниже. По своему философскому и научному уровню, под тщательности, продуманности, этот перевод выгодно отличается от двух предыдущих. С его появлением. русский читатель впервые получил добротный перевод основополагающего труда Канта, осуществленный выдающимся русским философом, рассматривавшим перевод трудов Канта как особый, трудный и серьезный вид философского творчества, что, собственно говоря, и было залогом его успеха. В России, в СССР развитие философской мысли никогда не прекращалось. и всегда были подлинные носители философской мысли, одновременно развивалась и совершенствовалась и культура философского перевода. Этому, в частности, во многом способствовало издание внушительной серии «Философское наследие» под руководством видных историков философии – это издательство «Мысль. Москва», в рамках которой вышло в свет более сотни томов произведений классиков философской мысли прошлого. Естественно, что перевод – Лоссским критики чистого разума, осуществленные в начале века, следовало пересмотреть, и при его тщательной сверке с немецким оригиналом были обнаружены ошибки, неточности и даже пропуски, требовавшие исправления. Но поскольку перевод вполне удовлетворителен, то главное наше внимание было обращено на некоторые термины, точный перевод которых важен для понимания критической философии Канта «вообще». и критики чистого разума в частности. Так как настоящее издание также не снабжено комментариями, мы даем здесь краткие пояснения лишь нескольких терминов и их переводов. Это прежде всего знаменитое выражение Канта «Das Ding an sich». Его Николай Ануфриевич Лоски перевел как «вещь в себе». Объективно, однако, такой перевод не передает смысла немецкого термина. В действительности означающего вещь существующая сама по себе. Выражение же вещь в себе не только искажает кантовское понятие, но в известной мере и мистифицирует его. Бытие чего-то само по себе заменяется некой таинственностью, непонятностью, загадочностью, за духовностью и так далее, что не имеет ничего общего с учением Канта о вещи самой по себе. И как бы ныне выражение «вещь в себе» не рассматривалось как якобы уже укоренившееся в сознании русского читателя и в русской интеллектуальной культуре, мы часто слышим, раз профессиональным философам, интеллектуальной, так сказать, элите, понятно, то этого и достаточно. Все же мы убеждены, что его необходимо заменить правильным и точным русским выражением «вещь сама по себе», ибо истина выше. всяких предубеждений, не говоря уже о том, что снобизм в философии особенно нежелателен и неуместен. Учитывая важность этого термина, мы хотели бы подкрепить сказанное текстом самого Канта. Немецкое выражение «анзих», означающее «бытие, существование чего-то независимо от субъекта», Кант употребляет не только в сочетании с понятием «динг», что значит «вещь», но и со многими другими. Как, например, Гегенштандт анзи, Объект анзи, Верхельтнис анзи, Эрфарунг анзи, Верштанд анзи, Вернунг анзи, Эркентнис анзи и так далее. И если эти выражения перевести соответственно как Предмет в себе, Объект в себе, Отношение в себе, опыт в себе, рассудок в себе, разум в себе, познание или знание в себе, то неизбежность нашего исправления окажется очевидной, ибо у Канта речь идет о том, что берется, дано, существует само по себе, независимо от нас.